Глава 41. Ариана. Мариса ускользнула довольно быстро, и я была ей за это, если честно, благодарна. Нам с Дарнатом следовало многое обсудить наедине, особенно то, насколько наша жизнь изменится теперь, когда мистер Мур стал неотъемлемой частью моего существования. «Что произошло?» — ещё раз серьёзно спросил Дарнат. «Ты теперь совсем другая?» «Не другая. Просто я теперь не только я», — пояснила я. Мариса провела для нас с Муром ритуал привязки. Я спихнула кота со своей груди и наконец-то села. Мистер Мур, прежде гордый и независимый, сейчас со всей своей гордостью и независимостью вернулся мне на колени и свернулся на них клубком, всем видом показывая, что уступать он не намерен, и отступать тоже. И вообще, его всё устраивает в моих ногах в качестве лежанки для собственной персоны». «Разве мистер Мур не выбрал тебя в качестве своего партнёра?» — удивился Дарнет. «Человеческая глупость. В этом плане у тебя крайне ограниченные знания, некромант», — хмыкнул кот. Судя по тому, как Дар выразительно закатил глаза, он всё ещё прекрасно понимал, что говорил кот. Но того абсолютно не смущала склонность моего возлюбленного к скептицизму. Он продолжил. «Привязка — это не просто слова, это магическое единение. Я не мог связать нас сразу же, потому что это означало бы большой стресс и для меня, и для Рьяны. А вот теперь, обосновавшись в Академии, мы поняли, что не можем и не хотим существовать друг без друга. А вот тебе, некромант, ещё надо постараться, чтобы заслужить место рядом с нами». «Он шутит», — закатила глаза я. «Конечно же, никто тебя не гонит, и о расторжении нашей связи не идёт и речи». Мистер Мур недовольно мазнул хвостом по моим губам, словно убеждая замолчать и немного напугать некроманта. Но Дар уже явно расслабился и не видел для себя никакой опасности. «Что ж», — протянул он, — «я рад, что вы наконец-то так близки. Надеюсь, Мур, ты сможешь защищать её, когда меня не будет рядом». «Конечно. н И одного наглого дракона отгонять в первую очередь», — протянул мистер Мур. «Это, конечно, несколько нехарактерно для меня, но ты можешь назвать меня своей дракона-отгонялкой, Рьяна, потому что этот маг мне тоже категорически не нравится». Я только провела кончиками пальцев по мягкой шерсти, в которой можно было просто утонуть. Соревнования начинались совсем уж скоро, а я не представляла себе даже, как буду работать плечом к плечу с Даниэлем. Доверие, которое мы вроде как по крупицам восстанавливали, теперь рухнуло. «Жалеешь, что поругалась с ним?» — спросил Дар, садясь рядом со мной. нет Твёрдо промолвила я. Я ни с кем не ругалась и с самого начала твёрдо дала понять, что не приему л по отношению ко мне ничего такого. Я люблю тебя, и говорила ему об этом открыто и с самого начала. Не п о н и м а я ш чего б это вдруг он решил, что имеет право на меня претендовать? Ещё и обижаться. Драконы свои н равны, отметил мистер Мур. я не могла не согласиться. Несомненно, Даниэль всегда делал то, что ему приходило в голову. Фильтры там отсутствовали напрочь. Но это, как я вдруг осознала, ещё не самое страшное из всего, что мне придётся узнать, потому что дар взирал на меня, ну уж слишком мрачно. «Что-то не так?» — опасливо уточнила я. «Да», — утвердительно кивнул он. «Со мной связались мои коллеги из МНМБ, и дела обстоят хуже, чем мы предполагали». Мистер Мур коротко мяукнул и перепрыгнул на кровать Марисы, чтобы мрачно воззриться на нас уже оттуда. Наш а н т и м а к пропал как раз после того, как пообщался с кем-то из студентов Академии. Какой-то старшекурсник, парень. Предположительно, пятый-шестой год обучения. И... Дар скривился. Я бы всё-таки поставил на шестой. Почему? Потому что только выпускники полностью не ограничены в своих перемещениях и могут попасть куда угодно. У пятикурсников уровень доступа пониже. Хотя на это всё равно надо будет проверять и присматриваться к каждому из студентов. Я только вздохнула. Думаю, протянула неохотно, у меня будет возможность присмотреться кому угодно за время этих дурацких соревнований.